Глава девятнадцатая Одиннадцать часов утра. Они снова в машине, движутся в сторону штаб-квартиры главной Абердинской газеты. Детектив-инспектор Стилл на пассажирском сидении нервно обкусывает кожу над ногтем большого пальца на лице ее смятения. За Джейми Маккинаном был установлен строжайший контроль. Ему было даже запрещено выходить в туалет до тех пор, пока не появится человек из отдела по борьбе с наркотиками со своей длинной резиновой перчаткой. Стил была полна решимости испортить жизнь двум бандитам. Проблема была только в том, как все это устроить. Почему-то Логану не казалось, что у Джейми Маккинана хватит смелости выступить на суде со свидетельством, вроде «Да, ваша честь, именно эти два человека насильно засунули мне в задницу шесть килограммов героина». если, конечно, ему не захочется лежать где-нибудь в неглубокой могиле на Грэмпианских холмах. Но чем черт не шутит? Логан вел машину через Андерсон-драйв в Лангстрахт. Press Journal, газета местных новостей с 1748 года, делила здание, напоминавшее приземистый, расползшийся во все стороны бетонный ящик, с родственным изданием «Ивнинг-экспресс». Здание стояло в небольшой промышленной зоне, забитой складами и автомобильными дилерскими центрами. Внутри был громадный офис с открытой планировкой. Логана всегда поражала тишина этого места. Слышались лишь гудение кондиционеров, да иногда приглушенный разговор под мягкий стук компьютерных клавиш. Только Колин Миллер, сгорбившись у компьютера, яростно барабанил по клавишам. Рабочие столы вокруг были завалены кипами бумаг, заставлены кружками с засохшим кофе. Как только Логан похлопал Миллера по плечу и предложил сходить куда-нибудь в тихое местечко поболтать без свидетелей, все головы в радиусе восьми рабочих столов немедленно повернулись в их сторону. — Твою мать, ты что, не видишь, что я занят? — Колин, — сказал Логан тихим, проникновенным голосом, — поверь мне, ты просто очень хочешь поговорить с нами. Будет куда приятнее, если это произойдет во время раннего ланча в ближайшем пабе, чем у нас в участке. Окей? Миллер перевел взгляд с логана на свою статью, что-то про благотворительную распродажу домашней выпечки в Стоунхэвен, нажал Ctrl Alt Delete, заблокировав компьютер, встал и снял куртку со спинки стула. Ладно, только платить вы за сранцы будете. В ближайший паб они не пошли. По мнению Миллера, место просто кишело пронырливыми ублюдками-журналистами. Вместо этого он заставил Логана отвезти их в самый центр города и бросить машину рядом со штаб-квартирой, чтобы они могли прогуляться пару минут до Мунфиш-кафе на Коррекшн-Вайнд. На другой стороне узкого неухоженного переулка громадная гранитная стена высотой метров шесть огораживала могильную грязь самого центра города — церковь Святого Николая. Из-за взметнувшегося ввысь церковного шпиля и кривых ив едва проглядывало холодное голубое небо. Они уже почти сделали заказ, как вдруг Стил заерзала на стуле, потом вытащила из кармана брюк мобильный телефон. На вибрацию поставил. Подмигнув, сказала она. — Алло? — Что? — Нет, я в ресторане. — Да. — Сьюзен. — Нет, это не... — Слушай, я понимаю, что ты расстроена, но... Выругавшись, она встала, схватила со спинки стула куртку и вышла на улицу. — Сьюзан, это совсем не то, о чем ты подумала! — Ну что? — сказал Логан, наблюдая за тем, как инспектор расхаживает взад-вперед по другую сторону ресторанного окна. Вновь закуренная сигарета, вслед за движениями ее руки, выписывала замысловатые дымные следы. — Изабель лучше себя чувствует? Репортер встревожился. «Лучше — Лучше? Док Фрейзер сказал, что она заболела. — А, да, это... — он пожал плечами. — Простуда летняя, что-то вроде того, спит мало и все такое. Повисло неуютное молчание, появились аппетитные ломти свежевыпеченного хлеба, бесплатно, от заведения. Они налегли на них, болтая о том осен, о шансах Абердина в предстоящем матче «Селтик» ждали, когда инспектор завершит такой, по-видимому, серьезный разговор. В конце концов дверь со стуком распахнулась, и вошла Стил. С размаху села на стул и сердито уставилась на доску со специальными предложениями от шеф-повара. — Ну и в чем дело? — спросил Миллер в ожидании заказанного им Сибаса. — Вы прекрасно знаете о чем, — сказал Стил, хмуро уставившись теперь уже на него. — На прошлой неделе вы завтракали с одним мерзавцем из Эдинбурга. Я хочу знать, кто он такой. Я хочу это знать прямо сейчас, черт побери. Миллер удивленно вздернул бровь, задумчиво отхлебнул Савиньон-Блан, внимательно разглядывая инспектора стил поверх бокала, ее дряблую шею, острые черты лица, морщины, прическу, как у сбежавшего обитателя дурдома, желтые от никотина зубы. — Господи Иисусе, Лаз, кажется, твоя мамаша на меня наезжает. Логан постарался не улыбнуться. — Нам кажется, что твой куратор корпоративных инвестиций вчера напал кое на кого в больнице. А может быть, еще и заставил пострадавшего взять наркотики на продажу. Миллер застонал и отхлебнул еще вина. На этот раз почти половину бокала. — Я ничего не знаю. Понятно? Резко отодвинулся от стола и встал. — Я возьму такси. Логан схватил его за руку. — Слушай, мы не собираемся тебя ни во что впутывать, окей? Нам просто нужна информация. Если это затрагивает кого-нибудь еще, можешь не говорить. — Да, черта с два, я хоть слово скажу. Репортер выразительно посмотрел на стил — Да и не собираюсь я ничего говорить. Инспектор нахмурилась. — Слушай, ты, маленький грязный ублюдок из Глазга, если хочешь, я притащу тебя в участок, и ты мне сам все расскажешь. Понятно? — Да ну. И как вы, бабушка, собираетесь это сделать? — Да я вам ни хрена не скажу, если не захочу. Есть судебное решение? Ладно, нет. Тащи свою вонючую морщинистую старую задницу в суд и получай. Стил, оскалив зубы, вскочила и наклонилась над столом. — Ты что, о себе возомнил, сучонок? Кто ты такой? — Я? — Миллер стукнул себя кулаком в грудь. — Я твою мать свободная пресса! Вот кто я! Хочешь, чтобы твою свирепую старую рожу во всех газетах напечатали? Я твою странную карьеру в один момент обрушу! Этого Логану еще не хватало. Если Press and Journal пригвоздит стил к позорному столбу, кулинарная угроза на пье исполнится, и Логана попрут с работы. — Инспектор, — сказал он, положив руку на дрожащий, покрытый желтыми никотиновыми пятнами кулак. — Позвольте мне поговорить с мистером Миллером. Уверен, у вас есть более важные. Но Колин Миллер не хотел ни с кем разговаривать. Он сорвал с вешалки пальто и выскочил из ресторана, захлопнув за собой дверь с таким грохотом, что задрожали стекла. Стил посмотрела ему вслед. — Если я буду нужна, — сказала она, — ты знаешь, где меня найти. И тоже ушла. Логан медленно, очень медленно начал пускать голову, пока она не уткнулась в столешницу. Где-то за глазами украдкой зашевелилась головная боль. Это была не женщина, а кошмар. Им всего лишь нужно было посидеть и тихо поговорить с журналистом, выяснить имя и разойтись. А вместо этого она все просрала. «Э, — Простите. Логан приоткрыл один глаз и увидел где-то на уровне своего плеча синий фартук. Чуть выше к нему была прикреплена хорошенькая брюнетка, жонглировавшая тремя большими тарелками. — Себас? Когда Логан, вернувшись в штаб-квартиру, открыл дверь комнаты для совещаний, детектив-инспектор Стилл была погружена в разговор с помощником старшего констебля. Он не стал им мешать, не было настроения для учтивых разговоров, поскольку пришлось сделать мужественную попытку съесть все три порции, просто из принципа. Пока Жевал размышлял. «Господи, сэр, с вами все в порядке? Вы как-то фигу... нехорошо выглядите?» В комнату пытался войти констебль Рэнни, нагруженный подносом с кофейными чашками печеньем. Логан ничего не ответил. По дороге к столу, который они делили с системным администратором, налил себе из кофейника коричневатого цементного раствора. На одной стороне стола лежали аккуратные пачки бумаги и стоял древний компьютер. Другая сторона принадлежала Логану. На голую пластиковую столешницу кто-то в самом центре прилепил совершенно новый желтый листок для заметок. Он взял его... и попытался расшифровать нечто нацарапанное шариковой ручкой. Было похоже на от Нео Вохеф и еще адрес, что-то вроде Сшитфилд Драйв или Смитринг Драйв. Проходивший мимо с новой порцией печенья констебль Рэнни взглянул на листок и сказал: "Смитфилд Драйв. У меня там прабабушка жила, когда я был совсем маленький. Чудесная старушка, очень любила улицу Коронации". Улица Коронации, Coronation Street. Популярный британский телесериал производства компании Гранада Телевизион. Премьерный показ состоялся в декабре 1960 года. В январе 2009 года вышла семитысячная серия. Он предложил Логану печенье. Ни одной серии не пропустила, пока в крематории не отвезли. А когда за гробом опускался занавес, играла музыка из сериала. Логан сунул желтый листок под нос констеблю. А как насчет этого вот? И он ткнул пальцем в ад Вохев. Рэнни прищурился. «Мне кажется, это Агнес Вокер. А, это вонючка Агнес. Я однажды ее арестовывал. Пьяная в дымину, буянила в доках. Весь фургон обливала, шалава грязная. Похоже, сходилась. Ты сейчас занят?» Рэнни покачал головой. Все утро он подшивал документы и таскал чай. Взяли служебную машину, из тех, что поновее. Рэнни вел. Логан сидел, развалившись в пассажирском кресле. В машине было тепло. Пробивавшийся сквозь лобовое стекло солнечный свет Укутывал его мягким убаюкивающим одеялом Усугубляя последствия позднего ланча Он засыпал Не то чтобы засыпал, а так слегка подремывал Пока они ехали через центр города Под монотонную болтовню Рэнни о том, что какой-то актер из дома и в пути Теперь играет в Истендерс, дядю одного из главных персонажей Логан переключился на другую волну Голова его упиралась в оконное стекло Мимо проплывали летние улицы, а Ренни вез и вез их мимо Виктория Парк, потом по Вестберн Роуд. Они встали на светофоре прямо перед поворотом к больнице, и Логан почувствовал угрызение совести. Он так и не навестил констебля Мейтлэнда, не выразил соболезнования умирающему. Красный, желтый, зеленый. Они опять тронулись, и больница осталась позади. Смитфилд-драйв располагалась на противоположной стороне Норт андерсон драйв возвышаясь над двухполосной дорогой как раз в том месте, где она спускалась с холма и заканчивалась на круговой развязке в Хадаген. Здания были выстроены в полном соответствии со вкусами Абердинского городского совета и ничем не отличались от бесчисленного множества гранитных прямоугольников, разбросанных по всему городу. Дом, в котором жила вонючка Агнес, был вполне обычным двухэтажным домом на четыре квартиры, прятавшимся за разросшимся полисадником, стонавшим под бременем гномов, греческих богов и декоративных решеток, усеянных ярко-желтыми плетистыми розами. На самом деле Логан ожидал чего-то другого. Квартира Агнес находилась справа вверху, за незапятнанной красной дверью с именем Сондерс на табличке. Сдерживая зевоту, он отправил Ренни разобраться с дверным звонком. Потребовалось две попытки, прежде чем красная дверь отворилась, и на них, мигая, уставилась помятая физиономия. Крашенная блондинка лет тридцати с небольшим, волосы кудрявые, с одной стороны примяты, с другой торчат дыбом. Черное золотом кимоно, небрежно затянуто поясом, сверху выставляя на показ внушительный вырез с ложбинкой между грудей, а снизу пару крепких ног. Размазанное вокруг глаз тушь для ресниц, лицо загрубевшее, но все еще привлекательное. Профессиональное такое лицо. Это явно была не вонючка, Агнес. «Какого черта раззвонился? Сейчас сколько времени?» Рэнни сказал, что без двадцати два. «Ох, твою мать!» Женщина зевнула, да так широко, что в пасть легко можно было засунуть взрослого кота. «Ну, что случилось, полицейские уроды? Чего спать не даете?» Рэнни явно расстроился из-за того, что в нем так легко распознали полицейского. — А может быть, я свидетель Еговы? Блондинка вздохнула, еще раз осмотрела его с головы до ног, запахнула потуже кимоно, спрятав ложбинку между грудей, но при этом оголив внушительных размеров ляжку. — Господи, ну какой из тебя свидетель, сам подумай. — Да, но я мог бы им быть. Женщина рассмеялась, выпустила кимоно, которое придерживала рукой на груди, и оно распахнулось еще больше, чем в прошлый раз. «Да, это Но... было выкруто. Бы круто. У тебя на лбу написано, что ты коп. Чего тебе надо?» «Мисс Сондерс». «Понимаете, мисс Сондерс, мы ищем Агнес Вокер. Кажется, она здесь живет». Женщина прищурилась. «А что?» «Мы... это...» Ренни бросил испуганный взгляд на Логана, который почему-то не сказал констеблю, зачем им понадобилась Агнес. «Мы хотим поговорить с ней о нападении, которое на нее совершили две недели назад». Мисс Сондерс переключила внимание с на Логана, и он сказал ей, что с Агнес все в порядке, они просто хотели выяснить, кто ее избил, чтобы он больше так никогда не делал. Женщина сложила руки на груди, отчего Пала по Кимоно поднялась еще на добрых десять сантиметров. «А что это вы вдруг так о ней забеспокоились? А? Где вы, черт возьми, были, когда он из нее душу вытряхивал?» Она расправила плечи. «Подумать только, прошло столько времени, а вы только сейчас решили этим заняться». Логану пришлось признать, что в чем-то она была права. Она сказала мне, что это был несчастный случай. «Несчастный случай?» — фыркнула женщина. «Вы что, шутите? Вы видели, в каком она была состоянии? Это был не несчастный случай, это какой-то ублюдок пытался задушить эту корову несчастную. Она несколько дней с кровати не вставала, кровью писала. На просто не смотреть страшно было. Она вам сказала, кто это сделал?» «Не знала она?» Да если бы она сказала, ей бы в один момент там было, с парой ржавых садовых ножниц, чтобы этому мерзавцу член отрезать. Логан заглянул через ее плечо в глубину полутемной квартиры. — Слушайте, мы не могли бы поговорить об этом внутри? — Нет, черт из два. Ничего вам на халяву не обломится, и вообще я сексом на троих не занимаюсь. — Мне халява не нужна, понятно? И ему тоже. Логан ткнул пальцем в сторону Ренни. Трудно было не заметить, что констебль как-то слишком долго смотрел на женское тело, выглядывающее из подсползавшего кимоно. — Опишите нам... — Агнес не сказала вам, как выглядел напавший на нее человек? Мисс Сондерс пожала плечами. — Роста среднего, волосы каштановые, обычно выглядел. — Слушайте, я не знаю, окей? Сказала, что тачка у него крутая была, из этих новых больших БМВ. — Все, что я могу вспомнить. — Если вам больше надо, спросите у нее со мной. «Прошу. Где она?» «Понятия не имею». Изнутри раздался мужской голос, хриплый, низкий, явно принадлежавший жителю Фрейсборо. «Что там такое?» Женщина повернулась и крикнула в дверь. «Ничего, давай, начинай сам, я приду через минуту». И снова повернулась к Логану. Сегодня утром она не вернулась. Снова мужской голос. «Ну ты идешь или как?» Мисс Сондерс вздохнула. «Да сейчас я буду, мать твою, через минуту». Протянула руку Логану. «Дайте мне вашу карточку. Она позвонит вам, когда вернется. А если нет, то я позвоню. Того мерзавца, который такое с ней сделал, надо наказать». И как только Логан дал ей свою визитную карточку, захлопнула дверь перед самым их носом. «Ну так что?» — сказал Ренни по пути к машине. «Вы не хотите мне сказать, что это все значит?» Агнес Уокер здорово избили дней двенадцать назад, а где-то дня через четыре до смерти забили Рози Вильямс, а через четыре дня после этого настала очередь Мишель Вуд. Ну и что? Ренни пикнул брелком, открыв электронные замки и сел за руль. А что, если Рози Вильямс была у этого парня не первой? Сказал Логан, садясь в пассажирское кресло. Если предположить, что он уже выходил на охоту раньше, но только жертва номер один начала сопротивляться, и он не смог закончить свою работу. Он учел ошибки и вышел охотиться снова. Он пытается сделать это с Розе, и она оказывается не такой сильной, как первая женщина, или он, может быть, в этот раз лучше подготовился, бьет и пинает ее, пока она не умирает. Через четыре дня он снова возвращается. Он сделал это с Розе прямо на улице, мимо мог пройти кто угодно, слишком рискованно. И на этот раз он похищает свою жертву. Вместо того, чтобы убить на месте, увозит ее в укромное тихое место, где может растянуть наслаждение, и меньше шансов, что ее обнаружат. Пока Логан боролся с ремнем безопасности, Ренни развернул машину в противоположную сторону и поехал обратно к Андерсон-Драйв. Чем чаще он это делает, тем лучше у него получается. Таким образом, Ванючка Агнес — единственная, кто видел его и остался в живых. Как только вернемся в штаб-квартиру, объяви ее в розыск — Нам нужно знать, как он выглядел». Ожидая, когда подойдет его очередь выехать с круговой развязки на шоссе, Рэнни начал насвистывать. «Значит, тогда полный облом всей версии, что Джейми Маккинан убил Рози. Если оба убийства совершил один и тот же человек». Ренни газанул, едва не попав под колеса громадного автопоезда, и выехал на разворот. Потом переехал через Андерсон-Драйв и прямиком направился в город. «Но вы ведь думаете, что это один и тот же человек, правда?» Логан пожал плечами. Или так, или это просто невероятное совпадение. Он посмотрел, как мимо пронеслись дома на роуз драйв и принял решение. Планы меняются. Высади меня у Press and Journal. Нужно поговорить с парнем про наркотики.